Глава двадцать первая. Гущин. Полковник Гущин с утра пораньше в главке имел беседу по телефону с токсикологом, протеже Гектора Борщева. Позвонивший спец, представившись по фамилии, произнес. «Гектор Игоревич ко мне обратился, мол, вам, полковник, лично требуется помощь в проведении негласной экспертизы. Мне бы хотелось узнать детали, но самого Борщева телефон выключен, он мне не отвечает». Гущин рассказал спецу подробности о Елене Красновой и о прекращении Петровкой проверки по факту ее гибели. «Гектора нечто настораживает», — объявил ему сухо-токсиколог. «Из нашего прошлого с ним опыта он редко ошибается, когда дело касается отравлений. Я готов вам оказать полное содействие с дополнительной экспертизой». Полковник Гущин осторожно поинтересовался, откуда сам спец, где служат царю и отечеству. Токсиколог ответил. «У нас частная лаборатория исследований, коммерческая организация высокой квалификации. Оплату мы позже уладим непосредственно с Борщовым, а вы не тревожьтесь». Гущин поблагодарил его, попросил подождать. «Сейчас договорюсь с бюро экспертиз». Он позвонил ведущему криминалисту-эксперту столичного бюро, своему давнему знакомому. Уломал, говорил и тот обещал, вопреки существующим инструкциям, только ради Гущина поделиться в кейсе Красновых образцами с его независимым токсикологом и обеспечить тому доступ к трупу. «Только нужно все сделать сегодня», — предупредил криминалист-эксперт. «Тело покойницы выдают родственникам, уже похоронные агенты суетятся. Слетаются вороны на пир». Гущин опять связался со спецом, и тот добавил. «Поеду прямо сейчас туда». Возможно, завтра и результаты исследований по вашей Красновой подоспеют. Вторично, горячо поблагодарив токсиколога, Гущин испытал смешанные чувства. С одной стороны, отлично, дополнительные экспертизы не помешает. В ситуации, когда его коллеги с Петровки бездарно завершают проверку обстоятельств смерти Красновой, он, кроме как негласных действий, ничего не в силах предпринять. Но он вновь оказывается обязан дерзкому троянцу. Экспертиза подобного уровня — вещь дорогая. Его ведь в бюро еще раньше предупреждали. Положим, полковник Гектор Борщов старается не ради Гущина, а ради избранницы своего сердца, врезавшись в нее по самые гланды. Но все равно прослыть его тотальным должником, ему, Гущину. И вместо признательности за помощь он вновь начал тайком в душе злиться и клокотать. В раздражении занялся составлением витиеватого запроса в МВД Казахстана насчет приглашения на беседу бизнесмена нурсултанова Карпел обдумывал формулировку вопросов. «Не стоит писать длинно, а то еще и читать не станут, отфутболит Но ну и лаконично не получится». Он помнил. «Казах запрашивал киргизское посольство в Москве не о жертве Нур-Абдуле шахрияре Он справлялся, остался ли кто-то из потомков уйгурского фотографа Юсуфа Шахрияра. Тонкость. И немалая в бумажной бюрократии. А ведь фотограф упоминается в записках из музейного архива в качестве уроженца верного Алматы, где родился еще до революции. Отчего же бизнесмен нурсултанов не интересовался его потомками у себя в Казахстане? Или он узнавал у себя на родине? а затем переключился и на Киргизию. Именно у соседей он нашел родственника фотографа. Все вышеперечисленное следовало отразить в запросе не прямо в лоб, но четко и обстоятельно. Писанина заняла много времени. Закончив сочинять, взмокший от усердия Гущин связался с прокурором из министерства. И началась привычная постылая бюрократическая бодяга. Широко размахнулись, Федор Матвеевич. По линии сотрудничества СНГ займет все от двух до трех недель, месяц. Куратор брюзжал, гущен внимал. Нурсултанова в чем-то конкретном подозреваете? Он потенциальный фигурант? Сыпал вопросами куратор и моментально огорчал. МВД Казахстана может уклониться от запроса. Он же гражданин Казахстана. Они не торопятся выдавать своих сограждан для уголовного преследования за рубежом. Гущин заверил. — Нет, бизнесмен мне необходим лишь в качестве добросовестного свидетеля по делу об убийстве гражданина Киргизии. — Так отразите это в своем запросе, — потребовал куратор и добавил. — И переведите все на казахский язык, если хотите вообще получить от них добро. Ищите переводчика с казахского сами, раз вам приспичило обращаться в Астану. Дав отбой, Гущин плюнул в сердцах. — Где добыть переводчика с казахского? Теперь кланится ему еще их посольству и землячеству. Сколько времени займут поиски? Перевод. Дерзкий троянец снова поднимет его насмех. И вдруг он вспомнил про Адиля Кашгарова, переводчика, встречавшего их на Ордынке. К нему обратиться. Уроженцы из Средней Азии скорее найдут подходы друг к другу. Гущин отыскал номер Кашгарова в мобильном и позвонил. Адиль Кашгаров ответил. Голос его сначала звучал удивленно, а когда гущен представился и напомнил ему о визите в посольство, начал общаться деловито официально. «Посольство окажет любую помощь правоохранительным органам». «Адель, вы знаете казахский язык?» — устало спросил Гущин. «С детства?» — ответил Кашгаров. «Как и русский. Я изучал еще китайский и английский». В «Мгимо?» — поинтересовался Гущин китайские у частного преподавателя, носители языка китайца. Английский на курсах на Мальте студентам. — Большая просьба к вам. Помогите с переводом нашего запроса в МВД Казахстана насчет бизнесмена Нурсултанова, — взмолился Гущин почти робко. — С радостью, — вежливо ответил молодой переводчик. Гущин отправил ему файл. — Сделаю поскорее и позвоню вам, — обещал Кашгаров, ознакомившись с текстом. Кстати, посольство установило место проживания покойного Нур-Абдулла Шахрияра. «Вы нашли, где он останавливался по прилете в Москву?» — воскликнул Гущин взволнованно. «Как вам удалось?» «У вас, говорят, ищущий добрящит», да — Кашгаров усмехнулся. «Мы звонили нашим согражданам, землякам, расспрашивали. Язык до Багдада доведет, до Гарима султана. Шахрияр жил в хостеле для мигрантов?» В скромном отеле-пансионе у нас называют «Караван-сарай», снова усмехнулся Кашгаров. Владелец наш земляк. Неужели ваша полиция ничего не смогла выяснить до сих пор? Нет у нас особых подвижек, признался Гущин. Подобные дела для вас бытовуха, да еще связанные с мигрантами понаехавшими. Вы заняты сейчас другими делами, более важными, наверное. Борьба сил света с силами тьмы, да? Где свет, где тьма? В вежливом тоне переводчика В его безупречной русской речи сквозило легкое презрение. «Мы расследуем два убийства», — напомнил полковник Гущин. «По второму, несчастному Мерлану Амуралиеву, у нас нет дополнительной информации, но мы связывались с его семьей. К сожалению, его жена ничего не знает о поездке мужа в Москву. Она написала у себя дома заявление о его пропаже без вести». Гущин понял. Кашгаров говорит о гонце из Шалаева. «Продиктуйте мне, пожалуйста, адрес караван-сарая», — попросил он. «Я сегодня туда собирался сам», — ответил Кашгаров. «Господин советник меня посылает выяснить, вдруг в пансионе располагают дополнительными сведениями об уважаемом инженере Шахрияре. Мы можем отправиться вместе. Пансион у метро Теплый Стан». «Хорошо, я за вами заеду в посольство. Ждите меня через час», — объявил полковник Гущин. Он вызвал служебную машину с водителем, и отправился на Большую Ордынку. Адиль Кашгаров в модном кожаном бомбере и потертых джинсах вышел из посольского подъезда. Гущин отметил, «Парень-то писанный красавец, прямо персонаж из манги». Еще по пути на Большую Ордынку он грустно размышлял, посольский переводчик успел в свои тридцать выучить четыре языка. Дерзкий полковник Борщов повидал половину мира, овладел арабским и английским, А как распорядился своей жизнью, молодостью, он гущен. Его богатый профессиональный опыт касается лишь одной сферы — раскрытия убийств, криминала. А в остальном его знания отрывочны, хаотичны или вообще близки к нулю. И языков иностранных он не ведает, и не читал ничего прежде про Сындян, про гору хан Хантенгри, восточный Туркестан, орнитологов и зоологов, Лишь ветхие записки из архива Виллиантова. Когда неведомый, яркий, многоликий, противоречивый окружающий мир подступает к нему вплотную, например, в этом сложном и невероятном музейном деле он гущен, старая полицейская ищейка комплексует, ощущая свою ограниченность и недостаток знаний. «Я думал, вы своих подчиненных отправите в теплый стан, а вы лично со мной едете». — заметил Адиль Кашгаров, садясь в его машину. — Дело настолько серьёзное. Наш земляк-инженер Шахрияр и другой убитый попали в скверную историю. — Мы разбираемся детально, — уклончиво ответил Гущин. — Не забывайте о сыне инженера, узнике китайских застенков, — тихо произнёс Кашгаров. — Уйгурский вопрос. Не сбрасывайте его со счетов. Мой вам совет. — Приму к сведению, — пообещал Гущин, а сам подумал парня, хотя тот и не откровенничает, послал в пансион разведать обстановку посольский бонза с рожей якудзы Абдулкасимов. Видали мы таких советников Аташе по культуре с квадратными плечами борцов сумо. Ясно, откуда он. Они с борщёвым одного поля ягоды. Для советника уйгурский вопрос сфера национальных интересов его страны и государственной безопасности. А переводчик, видно, у него на побегушках. Служит усердно. Раздался звонок на мобильный Гущина. «Я по поводу утюбитейки, Фёдор Матвеич», — раздалось в трубке. Звонил криминалист-эксперт. «ДНК? Чья? Шахрияра?» — бросил Гущин. «Бензин!» — разочарованно ответил эксперт. «Шапка мокрая была. Мы всё ждали чуда. бензину улетучится и проведём исследование. Не вода же горючая. Но не судьба. Не представляется возможным определить принадлежность ДНК» хотя на внутренней стороне тюбетейки явные следы пота. Гущин не включал громкую связь, но в служебной машине они с Кашгаровым оба расположились на заднем сиденье, и переводчик слышал доклад. «Адель, помните, я вам показывал в посольстве фотографии тюбетейки?» — сказал Гущин. «У игурской допа?» — Кашгаров повернулся к нему своим точенным профилем персонажа манги. Гущин вновь отыскал в телефоне фотографии допа. «Узор традиционный для уйгуров, я правильно понял?» — продолжал допытываться он. «Узоры допа общие? Или они характерны для уйгуров из определенной местности? Из определенного рода, семьи? Вы не в курсе?» «Допа разные, очень красивые. В Казахстане на севере одни узоры, на юге у нас в Киргизии другие, в Сынцзяне третьи». Вы правы, порой узор допа индивидуален и веками передается в уйгурском роду по женской линии, умеют вышивать мастерицы свои неповторимые шапочки. На ваш взгляд, допа на снимке принадлежит уйгуру из какого региона? Кашгаров внимательно рассмотрел фотографии. «Скорее, из юго-западного», — ответил он. «Инженер Шахрияр проживал и работал в этом, как его... «Городишки на Иссыкуле», — Гущин щелкал пальцами и никак не мог вспомнить. «Чертовы их топонимы». Троянец язвительно советовал ему заучивать их наизусть. «В Караколе», — с улыбкой подсказал ему Кашгаров. «Точно». «Вы пытаетесь выяснить, могла ли Допа принадлежать инженеру Шахрияру?» — осведомился Кашгаров. «Да-да, на ваш взгляд». «Конечно, он же уйгур». Караван-сарай у метро «Теплый стан оказался семейным мини-отелем на первом этаже панельной многоэтажки. Рядом располагалась гостиница Подушка для свиданий на час. В Караван-сарае работали исключительно выходцы из Средней Азии. Полковника Гущина и Кашгарова встретил сам хозяин киргиз, предупрежденный посольскими. Он провел их в отдельную однокомнатную квартиру, снятую Нур Абдуллаевым срок на неделю. Пояснил Связывался он с мини-отелем в чате, забронировал жилье без предоплаты сначала лишь на два часа. Сразу приехал из аэропорта и вселился. Деньги отдал Налом на неделю вперед. — Видимо, звонил вам прямо из аэропорта по прилете, а не заранее бронировал. — Давайте уточним по датам, — попросил Гущин. — Ба! Оказалось, данных-то нет. — У нас компьютерная программа полетела кротко сообщила девушка с ресепшена, следовавшая за ними словно тень. «Большое несчастье для нас. Мы пытаемся восстановить данные». Гущин понял. Ему лгут в глаза. В караван сарай не ведут отчетность и скрывают от налоговой доходы. Но вникать он не собирался. Он явился не ради взбучки нелегалом а ради важной информации. «Поступаем следующим образом», — объявил он. «Я забываю о вашей программе из Кампа и Черном Нале. А вы, мне и коллеги из посольства, рассказывайте о постояльце». «Нам нечего скрывать», — хором заверили их хозяин и девушка с ресепшена. То ли его родственница, то ли молодая жена из гарема. «К Шахрияру в отель кто-нибудь приходил?» — спросил полковник Гущин, оглядывая однушку, где уже успели сделать генеральную уборку. «Нет, он вселился, долго спал, затем ушел в город» вернулся поздно, опять спал. Днем ушел куда-то и явился снова поздно, и на следующий день вернулся поздно, а на четвертый день ушел и не пришел назад. «Вещи его у вас остались, где они?» — уточнил Гущин. Хозяин повел их назад к ресепшену, открыл встроенный шкаф и вытащил спортивную сумку. Гущин сам расстегнул молнию. Две пары белья — Две чёрные футболки, спортивные брюки с лампасами, кроссовки, шерстяная водолазка, бритвенные принадлежности, два старых затрёпанных путеводителя по Москве, в полиэтиленовом пакете протухшая конская колбаса. «Здесь все вещи?» — строго спросил Адиль Кашгаров хозяина. «Мы ничего не брали, всё его». Хозяин караван-сарая затрес головой. «Никто у меня ничего не ворует и чужого не берёт». «Когда он уходил в город, у него имелся с собой портфель, сумка на плече или на поясе, чехол для мобильного», — осведомился Кашгаров. «Точно, была сумка через плечо», — вспомнила девушка с ресепшена. Она зыркала темными глазами в сторону красавца-переводчика. «Вы обнаружили его сумку?» — Кашгаров обернулся к Гущину. «Никакой сумки мы при нем не нашли, и мобильный его пропал», — ответил Гущин. «Мы вообще с великим трудом установили его фамилию именно из-за отсутствия при нем документов и личных вещей». Кашгаров кивнул и спросил. «Вы заберете найденное в отеле, или посольство может вернуть вещи Шахрияра?» «Кому?» — усмехнулся устало Гущин. «Если его единственный сын в китайской тюрьме. Кстати, а где жена инженера?» «Умерла давно еще. Господин советник сразу выяснил», — ответил Кашгаров. Да, некому вручать пока имущество нашего гражданина, даже для светлой памяти о покойном. Когда они покинули караван-сарай, Кашгаров продолжил деловито. Второй убитый, наш гражданин Мерлан Амуральев. Какое имущество осталось после него? У него семья, жена, посольство отправило бы вещи родственникам. — Его раздели до гола, — ответил Гущин. — То есть зачем? — опешил Кашгаров. — Пока неизвестна цель убийцы. Труп муралеева найден на пустыре, без одежды и обуви, без документов и других вещей. Его столь варварски обыскали, Кашгаров изумлялся все больше. Но для чего? Он, по информации его семьи, переданный господину-советнику местной полиции, бедный простой человек. Многодетный отец. Долгое время находился без постоянного заработка. У него свистнули одежду и обувь. Наверное, тоже обездоленные люди. — Его сородичи. То есть, я хотел сказать сограждане. Вдруг нелегалы? — ответил доверительно полковник Гущин. О содержимом желудка гонца он решил пока не извещать. Ни любопытного переводчика, ни его босса, господина советника с лицом якудзы и плечами штангиста.